Глава третья. На корме плоскодонки я нашел металлическую пластинку с именем владельца лодки. Смотритель шлюза, взглянув на нее, сказал, что это собственность станции, которая находится примерно в миле вниз по реке, рядом с пабом. Лодочную станцию найти легко. Это там, где мы пили виски перед Ленчем, напомнил я Киблу. Глаза у него сверкнули. «Наверное, через ваш шлюз проходит много лодок, взятых на этой станции», — спросил он у смотрителя. «Конечно, особенно в такое прекрасное воскресенье, как сегодня», — подтвердил смотритель. «Вы случайно не заметили плоскодонку, в которой сидели девушка и парень? У девушки длинные светлые волосы, белые брюки и розовая рубашка». А на парне узкие бледно-голубые джинсы и клетчатая красно-желтая рубашка. Может, они подошли к шлюзу до моего перерыва на ленч. Не помню, чтобы видел такую парочку после ленчем Смотритель посмотрел на плоскодонку, а затем перевел взгляд на створ и сдвинул на затылок белую шляпу. На его лице застыло выражение терпеливого страдания. Несомненно, «Следствие его профессии». «Ведь он проводил жизнь, наблюдая за бесконечными флотилиями неумелых растяб». «Каждый день, по его словам, кто-то падал у створов в воду». «Спавшиеся мало интересовали его». «Гораздо чаще ему приходилось иметь дело с теми, кого спасти не удалось». «Вы узнаете эту парочку, если увидите?» — спросил Кибл. «Нет, исключено». Смотритель шлюза решительно покачал головой. «А если я сейчас не вернусь на свой пост, у отдыхающих появится искушение проскользнуть в ворота шлюза, и, боюсь, не пришлось бы нам вылавливать из воды еще кого-нибудь». Он быстро приложил руку к шляпе в прощальном приветствии, обращаясь только ко мне, как к одному из немногих, проплывших под его створом и не спеша направился на свой пост. В это воскресенье ему предстояло еще много хлопот с возвращавшимися домой отдыхающими. «Мы можем отбуксировать плоскодонку на станцию», задумчиво проговорил Кибл. «При таком многолюде, как сегодня, вряд ли там есть свободный человек, кого они могли бы послать за лодкой. Возможно, они нам расскажут, откуда приехали парень и девушка». «Скорее всего, не расскажут, но и самые безнадежные вопросы должны быть заданы». «Я хотел бы осмотреть столб», — сказал я. кибол согласился, но Линни, Питер и их мать пришли в ужас, услышав, что мы снова вернемся к тому страшному месту, и решили ждать катер на берегу. Выстроившись рядком с встревоженными лицами, они наблюдали, как кибол Осторожно маневрируя, развернул летящую коноплянку и поставил ее носом навстречу течению. Миновал место, где река разделялась на два потока, а затем медленно приблизился к столбу. Я встал на кормовое сиденье, ухватился руками за перекладину щита, предупреждавшего об опасности, и, держась за нее, повис, пока кибл разворачивал катер против потока, устремлявшегося к створу. Когда мотор набрал достаточно оборотов, чтобы удерживать катер на месте, и напряжение в руках ослабло, я опустился на колени и попытался сделать то, что делала девушка, обхватив столб, переложить канат из одной руки в другую. Дрейф двухтонной летящей коноплянки вряд ли мог бы быть намного больше дрейфа легкой плоскодонки но даже с учетом того, что руки у меня длиннее, переложить канат из одной руки в другую не составляло труда. Я закрепил его и поднял вверх большой палец, показывая киблу, что можно выключить мотор. Потом, встав на узкую палубу, засучил рукава коричневого широкого свитера, перегнулся через борт и стал осматривать место происшествия. «Ради Бога, осторожнее!» Кибл старался перекричать шум воды. Я обернулся и засмеялся. «У нас больше нет сухой одежды», — усмехнулся он. «Ничего, чтобы вам подошло. Если упадете, будете возвращаться домой в мокром». Улыбаясь, я опять повернулся к столбу. Но, насколько я мог видеть, ничего необычного в нем не было. «Квадратная бетонная тумба, покрашенная в белый цвет и прочно вбитая в ложе темзы». «Я же вам говорил». Кибл пожал плечами и направил катер к берегу. «А если снять отпечатки пальцев на плоскодонке?» — спросил я. «Вы еще не отказались от своей идеи?» «Вы должны радоваться этому». Длинная череда прошлых расследований, в которых я не отказывался от своей идеи, и это приносило нам богатый урожай, видимо, всплыла в его памяти. Он решил уступить. «Ладно, Джин, разве так уверены, что это необходимо?» «Пошли Терейнбо снять отпечатки пальцев. Он лучший среди всех. Договорились, завтра. Как насчет полиции?» «Вообще-то это не в нашем ведении», — он выпятил губу. «Согласен, скорее это их дело, но они не воспримут серьезно вашу теорию или просто ничего не будут делать. Разве что мы скажем им, в чем состоит ваша работа, чтобы произвести на них впечатление. Но мне такой вариант не подходит. Лучше мы пока возьмемся сами». «А если ничего не найдем?» то не выставим себя дураками. Вам платят не за то, чтобы вы читали мысли своего босса. На долю секунды мышцы на лице кибла натянулись. Да, вероятно, не за то. В этом весь вопрос. Катер мягко стукнулся о берег, и я помог Джон и Лине взобраться на палубу. Питер по указанию отца прыгнул в плоскодонку и протянул киблу швартовый канат который тот прикрепил к корме летящей коноплянки. Взяв на буксир плоскодонку, мы еще раз развернулись по направлению к шлюзу и прошли в ее ворота, объясним смотрителю, что мы делали. Потом спустились вниз по течению к пабу и к лодочной станции, соседствующей с ним. Задерганный лодочник средних лет едва справлялся с семейными компаниями, возвращавшими взятые на прокат лодки и катера. Да вдобавок еще стайка молодежи старалась без очереди сдать плоскодонки, чтобы поскорее занять места в пабе, который открывался после перерыва в 7 часов. В лучах вечернего солнца вспотевшее веснущатое лицо и лысая голова лодочника отсвечивали красным. «Нам пришлось подождать, пока он примет от клиентов моторки, плоскодонки и водные велосипеды, получит деньги и предупредит парочки собравшейся кататься по реке на закате, что с наступлением темноты движение по темзе без сигнальных огней запрещено и что станция закрывается в 9.30 вечера». Наконец Кибл выбрал момент и спросил лодочника – «Видел ли тот девушку с длинными светлыми волосами и парня в желто-красной рубашке?» «Видел ли я их? Ну да, я здесь был целый день». «Я имел в виду, помните ли вы их?» — терпеливо уточнил вопрос Кибл. «А куда они делись?» — лодочник подозрительно огляделся. «Они ушли», — начал Кибл. «А кто мне заплатит?» — взорвался лодочник. Эта проблема после суматошного дня была последней каплей, переполнившей его терпение. Я заплачу, успокоил его Кибл, достал из заднего кармана бумажник и раскрыл его, чтобы показать толстую пачку банкнот. Кибл не жил на зарплату Ее Величества королевы и работал по убеждению, а не по нужде. Его карманные расходы равнялись моей недельной зарплате а цена катера — годовой. «Сколько они должны вам?» Кибл вручил лодочнику нужную сумму и добавил еще пять фунтов. «Я хотел бы нанять плоскодонку на сегодняшний вечер и завтрашний день», — сказал он. «Договорились?» Лодочник без колебаний взял деньги. «Куда вы ее возьмете?» «В Хенли. А Вы не оставите сиденье под дождем?» Кибл покачал головой. «Ну тогда ладно». Лодочник уже спрятал деньги в карман. «А завтра привезете?» «Завтра, во второй половине дня», — согласился Кибл. «А сейчас поговорим о тех молодых людях, которые брали лодку сегодня утром». Неожиданно лодочник оживился и хитро посмотрел на нас. «Помню их. Я еще подумал, что этой парочке нечего делать вместе». «Что вы имеете в виду?» — спросил Кибл. Эта девушка сказала, что ее старик пустил за ней по следу сыщиков, и они сообщат ему, что она весь день провела с парнем в плоскодонке. И еще она сказала, что выходит из дома ненадолго, чтобы не давать фактов, нужных для развода. А этот парень в клетчатой рубашке оглянулся и говорит, «Дескать, старый денежный мешок, так он про ее мужа, никогда не узнает, где они были. Ведь он, то есть парень, сейчас во Франции по делам, ну и все такое». А потом они заметили, что я там стою и могу услышать. Ну, они вроде как подмигнули друг другу, мол, заткнись. Но, по-моему, они и направились к тому берегу, где створ потому что не хотели, чтобы их застукали. «Именно так», — произнес Кибл и посмотрел на меня, словно желая сказать, «я же вам говорил». «И очень ловко скрылись», — согласился я, «артистически». «До утра вы их, конечно, не видели», — обратился Кибл к лодочнику. «А случайно не заметили, как они появились здесь?» «На машине». Лодочник показал рукой на берег. Они пришли со стоянки машин. «В какой машине? Не обратили внимания?» «Послушайте». Лодочник посмотрел на Кибла. «Сюда машины подъезжают целый день. Или в ПАП, или к нам. Я смотрю за рекой, у меня по горло хлопот. Я не могу сказать вам, кто приехал, кто уехал, на чем приехал, на чем уехал, понимаете?» Но эти двое приехали на машине, потому что они появились утром, а первый автобус приходит около часа тридцати, понимаете? «Очень вам благодарен», — вздохнул Кибл. — «вы нам помогли». И он протянул лодочнику еще фунт. У того глаза моментально скользнули к часам на башне. До открытия паба оставалось еще десять минут, и я решил заполнить их. «Молодой человек или девушка говорили с акцентом?» «Сам лодочник говорил с сильным беркширским акцентом, поэтому его замешательство было понятно». «Они говорили», — наконец ответил он, — «как по телевизору». «Немного пользы», — заметил Кибл. «Вы всегда завязываете конец швартова плоскодонки?» — спросил я. «А?» — лодочник озадаченно уставился на меня. «Вы завязываете концы швартов, чтобы они не распускались?» «Нет, мы их сплетаем, заворачиваем концы назад и вроде как вплетаем один в другой. Завязывать нехорошо, они быстро обтреплются». «Как этот?» «Я отмотал канат плоскодонки, закрепленные на корме летящей коноплянки». «Дайте погляжу», — подозрительно проговорил лодочник. «Я протянул ему конец». Он сжал обтрепанный конец каната в грязных сильных пальцах и потряс им в воздухе. По-моему, этот жест выражал ярость и презрение. «Проклятые вандалы! Извините, мадам!» — обратился он к Джан. «Эти сукины дети привязали канат к дереву или к чему-то вроде дерева, а потом не смогли развязать и не стали утруждать себя, просто отхватили кусок ножом». И часто так случается. Каждое лето. То тут, то там кто-нибудь укоротит канат. Он вытянул швартовый и на глаз измерил длину. Обкорнали на 4-5 футов. Мы постоянно говорим, что надо переходить на цепи. Но и цепь можно связать в такой дьявольский узел. Ну, обратился он к Киблу. Вам лучше взять другую плоскодонку с хорошим канатом. Это вполне меня удовлетворяет, ответил Кибл. До завтра. Мы отбуксировали плоскодонку в Хенли, в похожий на гараж сарай, где Кибл летом держал летящую коноплянку. Когда катер разгрузили, по узкой полоске причала потянулась маленькая процессия. Джан несла остатки ленчем, кибл газеты, линии банные полотенца а я свою мокрую одежду и куртку с заряженным пистолетом. Миновав лодочный сарай, мы направились к роверу Кибла, стоявшему рядом на траве. Питер больше всего дрожал над своим драгоценным фотоаппаратом, который по-прежнему висел на кожаном ремешке у него на груди. «Уверен, — небрежно начал я, — что ты делал снимки возле плотины?» Они попали случайно в кадр, парень и девушка в плоскодонке. Он покачал головой. «Боже мой! Нет, даже и мысли такой не было, в особенности, когда это случилось. Понимаете? Я хочу сказать, как бы это выглядело, если бы я делал снимки, когда вы и мистер Теллер тонули. «Ты никогда не будешь репортером», — улыбнулся я. «Вы бы тоже не снимали». «Наверное, снимал бы». «Но в любом случае», — мрачно сказал он, — «я не мог снимать. У меня еще во время ленча кончилась пленка, а другой не было. Даже если бы был пожар или что-нибудь такое, я бы не смог снять, понимаете?» Он задумчиво посмотрел на фотоаппарат. «Обычно к середине дня у меня еще остаются кадры, а в этот раз кончились». «Пожар?» — серьезно заметил я. — Конечно, снимать интереснее, чем двух тонущих людей, которые скрылись под водой. — Знаете, вы очень практичный человек. Питер оценивающе разглядывал меня. — Питер! — воскликнула его мать. — Нельзя так разговаривать со взрослыми. Кибл затормозил возле стоянки машин, где линии и я пересели в Остин. — Завтра позвоню, — сказал он, выйдя из своей респектабельной машины. — Хорошо. Позаботьтесь о Линне. — Обязательно. Линне поцеловала родителей, но отца с большей теплотой и состроила гримасу Питеру, когда ровер проезжал мимо ворот стоянки. Потом села за руль, подождала, пока я устроюсь возле нее, и протянула руку к зажиганию. Рука немного дрожала. «Хотите, я поведу машину?» — равнодушно спросил я. Положив руки на колени, она с минуту смотрела в лобовое стекло. Ее лицо казалось бледным на фоне оранжевого платья. «Я думала, вы оба погибли. Знаю. У меня все еще стоит перед глазами та картина. Так глупо. Совсем не глупо. И полагаю, вы привязаны к Дейву Теллеру». Когда мы были маленькие, он присылал нам подарки и разные игрушки. Симпатичный человек. Да, она вздохнула и, помолчав, сказала. «По-моему, будет лучше, если вы поведете машину. Вы в самом деле не против?» «Конечно, не против». «Мы поменялись местами и поехали в Лондон. Мы почти никого не обгоняли». «В Чизвике, когда мы съехали с шоссе и влились в городское движение, я сказал, что довезу ее до дома, а там возьму такси». Линни, отводя в сторону, смеющиеся глаза напомнила, что ни одно такси не остановится возле меня, если я буду голосовать в одежде ее отца, а она будет лучше себя чувствовать, если сама приедет на машине домой. Поэтому, несколько раз повернув, Мы приехали на улицу Путни, и я затормозил перед парадным.